В ходе боя между Аисседа и Шайдо не произошло никаких изменений. Перин не сразу сообразил, что ожидать их и не следовало, ведь он наблюдал за сражением всего несколько минут назад. Просто ему казалось, что время тянется невероятно долго. Огромная масса Шайдо все так же наваливалась на цепь людей и фургонов, с неба разили молнии, в воздухе мелькали огненные шары, правда, горящих фургонов несколько прибавилось. Двуреченцы уже почти достигли намеченной позиции. Перин хотел, чтобы они оставались подальше, откуда будет легче отступить. Но Данил настоял на своем, утверждая, что больше, чем с трехсот шагов, хорошего выстрела не сделаешь. Настаивал на продвижении вперед и Нурель, и даже Айседай, которым, как полагал Перин, это было необходимо, — чтобы яснее видеть цель. Шайдо, то отступавшие перед стеной огня, то снова бросавшиеся в атаку на цепь фургонов, до сих пор не оглядывались и не могли знать о приближении нового противника. Но стоит хоть одному обернуться. Восемьсот шагов. Семьсот. Двуреченцы спешили и взяли в руки луки. Шестьсот шагов. Пятьсот. Четыреста. Добрейн высоко воздел меч. «Лорд-дракон! Таборвин и победа!» — воскликнул он, и пять сотен глоток подхватили боевой клич. Пики склонились вперед. Перин едва успел ухватиться за стремя Добрейна, когда лавина кайренских всадников с громыханием устремилась вперед. Длинные ноги помогали Лоилу держаться наравне со всадниками. Стараясь не выпустить на бегу стремя и не отстать, Перин мысленно воззвал к волкам. «Приходите!» И они пришли. Покрытая бурой травой равнина, казавшаяся пустой и голой на многие мили вокруг, неожиданно породила не меньше тысячи зубастых хищников, бурых, поджарых степных волков их лесных сородичей, более крупных и темных. Волчьи клыки впились в спины Шайдо в тот самый миг, когда сверху на них обрушился град длинных двуреченских стрел. Вторая волна стрел уже висела высоко в воздухе, обрушились новые молнии, расцвели новые огни. У развернувшихся навстречу волкам Шайдо Было лишь несколько мгновений, чтобы осознать, звери — не единственная угроза. Пеший строй аильцев и конная кайренская лавина обрушились на них одновременно. Выхватив топор, Перин рубанул преградившего ему путь Шайда и перепрыгнул через упавшего. Во что бы то ни стало, следовало добраться до Ранда. От этого зависело все. Рядом, прорубая путь, вздымался и падал огромный топор Лоэла. Айром, вытанцовывая с мечом в руках, со зловещим смехом бил налево и направо. На раздумья времени не было. Перин рубил и рубил, словно сокрушал хворост, неживую плоть. И лицо, и руки его были в крови, но он ничего не замечал. Добраться до Ранда. Он обязан добраться. Он видел только врагов, предпочитая считать, что за черными вуалями скрыты лица мужчин. Зная, что перед ним дева, Перин, наверное, не сумел бы заставить себя нанести смертельный удар. Он рвался вперед, почти не замечая, что творится вокруг. Серебристые молнии подбрасывали в воздух, одетых в каден сор людей. Иные из них были с красными головными повязками». Очередная молния сбросила с коня Добрейна, но Кайренский лорд тут же вскочил на ноги и принялся наносить удары мечом. Огненные шары обращали в истошно вопящие пылающие факелы и аильцев, и кайренцев, тех, кто еще мог вопить. Все происходило на его глазах, но Перин не позволял себе видеть это. Он прорубался сквозь плотный строй шайда, как сквозь кустарник, который следовал расчистить его и лояло топорами, да мечом Айрома. Но кое-что все же привлекло его внимание. Неожиданно он увидел, как вздыбилась лошадь, как аильские копья сразили всадников красной кераси, а вскоре приметил и других. Нурель, возглавлявший крылатую гвардию, тоже был здесь. Приметное пиро колыхалось над его шлемом. Спустя миг Перин увидел Кируну. Безмятежно, словно королева, шествовала она по прорубленной тремя ее стражами тропе, и с ладони ее срывались пламенеющие шары. Тут же была и Бера, а дальше Файлдрин и Масури, и... Что во имя света они здесь делают? Их место позади, рядом с хранительницами мудрости. Где ты впереди? послышался перекрывавший звуки сражения глухой раскат грома. А в следующий миг, менее чем в двадцати шагах перед Перином, появилась разворачивающаяся светящаяся полоса, словно гигантская бритва. Она, расширяясь, рассекла пополам несколько человек и коня и превратилась в проход. Выскочивший оттуда человек в черном кафтане тут же пал, пронзенный копьем шайда, но появившиеся следом за ним из исчезнувших врат восемь или девять воинов образовали круг, заслоняя упавшего и отбиваясь от шайда мечами. И не только мечами. Головы некоторых атакующих взорвались, разлетелись в дребезги, словно упавшие с высоты дыни. Затем Перин увидел еще одно кольцо, сеявших смерть и огонь людей в черных кафтанах. Но гадать, кто они, было некогда. Вокруг замкнулась стена Шайдо. Став спиной к спине с Лойлом и Айромом, Перри надчаянно отбивался. О том, чтобы прорываться вперед, не могло быть и речи. Он задыхался, в ушах громко стучала кровь. Тяжелым, словно работали кузнечные меха, Было и дыхание Лоэла. Отбив обухом копье, Перин нанес шипом удар еще одному Аильцу, а свободной рукой перехватил другое копье за наконечник и, не обращая внимания на порез, обрушил топор на скрытое за вуалью лицо. Перин понимал, что они обречены. И думал лишь о том, как продержаться хоть на миг дольше. И о фейле. Как неловко получается. Он ведь не сможет извиниться за то, что не вернулся к ней. Сложенный пополам, задыхающийся под крышкой сундука, Ранд продолжал ощупывать отделявший его от источника щит. Мрачная ярость и леденящий ужас скользили за гранью пустоты. Он уже перестал различать, какие чувства принадлежали ему, а какие лью Сутерину неожиданно ранд замер затаил дыхание шесть точек ощущались по прежнему но одна стала твердой не мягкой как раньше а твердой а потом затвердела и вторая третья скрежещущий смех наполнил его уши Ранд не сразу понял что смеется он сам твердой стала и четвертая точка он ждал стараясь удержаться от приступов безумного смеха. Две последние точки оставались мягкими. Тот приглушенный смех смолк. — Они почувствуют, — простонал Льюстерин. — Почувствуют и призовут назад остальных. Рант облизал потрескавшиеся губы столь же сухим языком. Казалось, вся влага превратилась в соленый пот, въедавшийся в исполосованную кожу. Если он потерпит неудачу сейчас, другой возможности не представится. Но ее может не представиться, если он и не пойдет на риск. Ждать Ранд не мог. Осторожно, вслепую. Он стал ощупывать четыре затвердевшие точки. Точнее, скользить вокруг них, потому как сами они представляли собой нечто, с трудом описываемые словами. Постепенно ему удалось определить их, условно говоря, форму. Все же это были не точки и даже не что-то цельное, а узлы. Узел же невозможно затянуть так туго, чтобы между веревками не осталось никакого пространства. Всегда остается просвет, пусть даже тоньше волоса. «Медленно, очень медленно», Рант нащупал такой бесконечно малый просвет и стал протискиваться в него. Очень медленно. А они в любой момент могут спохватиться. А если они спохватятся прежде, чем он сумеет пробраться сквозь этот лабиринт? Медленно. Неожиданно Рант ощутил источник слегка, словно задел его ногтем, самым краешком ногтя. Барьер держался, соедин по-прежнему оставалось недоступной, но он почувствовал, как у Льюса Террина пробуждается надежда. А вместе с ней и опасения. ведь две Айси Дай все еще удерживали щит и могли почуять неладное. Ранд не сумел бы объяснить, что он сделал потом. Он действовал, следуя указаниям Льюса Террина, прерывавшимися приступами ярости, Стенаниями по Ильене, невнятным бормотанием, что он заслужил смерть, и криками о том, что им не удастся его отсечь. Просунув что-то сквозь узел, что именно это было, он так и не понял. Ранд согнул то самое нечто так сильно, как только мог. Узел задрожал, затрепетал, а затем взорвался, разлетелся в клочья. Теперь оставалось лишь пять точек, и барьер истончился. Невидимая стена сохранялась, но теперь она была толщиной не в шесть кирпичей, а в пять. Должно быть, две Айседай тоже ощутили это, хотя, скорее всего, не поняли, что произошло и каким образом. О, Свет, только бы они не поняли. Еще чуть-чуть. Торопливо, почти судорожно. Рант набросился на второй узел. Исчез он. щит стал еще тоньше. Теперь дело пошло быстрее, быстрее с каждым разом, хотя все узлы чем-то отличались один от другого. Но тут одновременно с разрывом очередного третьего узла появилась третья мягкая точка. Видимо, Айси седай почувствовали утончение щита и не захотели сидеть сложа руки, хотя и не знали, что именно следует предпринять. Почти в панике Рант набросился на следующий узел. Только бы развязать его прежде, чем еще одна Айси Дай укрепит щит. Четыре сестры смогут удержать его, как бы он ни рвался. С трудом проскальзывая в пустоты между сложнейшими плетениями, Рант расшатал и этот узел, а потом подналег и разорвал его. Щит сохранился, но его удерживали лишь три Айси Дай. Теперь главное действовать быстрее. Когда Ранд потянулся к Соедин, невидимый барьер оставался на месте, но он уже не казался каменной или кирпичной стеной. Под нажимом Ранда он трепетал, выгибался и наконец лопнул, как прогнившая ткань. Единая сила наполнила Ранда, и в тот же миг он безжалостно обрушил все сокрушающие потоки духа на три мягкие точки. Сложенный пополам, с головой между коленями, он мог видеть лишь смутные очертания внутренней поверхности сундука, а направлять силу можно только на то, что видишь. Но и этого оказалось достаточно. Сокрушив точки кулаками духа, он направил поток воздуха, и сундук с треском разлетелся в щепки. «Свободен!» — выдохнул Льюстерин, повторив эхом собственную мысль Ранда. «Свободен!» А, возможно, наоборот. «Они заплатят за все!» — ревел Льюстерин. «Я — повелитель утра!» Ранд понимал, что теперь ему следует действовать еще стремительнее но это оказалось нелегко. Сначала он вообще едва мог двигаться. его целыми днями держали в тесном сундуке, избивали дважды в день, и стерзанное тело отчаянно болело, затекшие мускулы не повиновались. скрежеща зубами ранд медленно поднялся на четвереньки. Хотя в пузыре пустоты болееи ощущалось отдаленно, хотя соедин наполняло его жизненной силой он не мог двигаться быстрее. Пустота ограждала его от чувств, но что-то близкое к панике пыталось пустить ростки в защитный кокон. Он находился в какой-то роще, и сквозь облетевшие древесные кроны падал яркий солнечный свет. К немалому его удивлению еще стоял день. «Быстрее!» — твердил Сибирант. «Быстрее!» «Сейчас придут, айсседай!» «Еще!» «Ай, седай!» Две из них лежали неподалеку от сундука, по-видимому, без памяти. Лоб одной из них пересекал кровоточащий рубец. Третья угловатая костлявая женщина стояла на коленях, обхватив голову и уставив в пространство, и истошно вопила. Похоже, обломки сундука ее не задели. Ранд не узнал ни одну, ни другую, ни третью, и пожалел о том, что не усмирил Галину или Эриан. Или это Льюстерин грозился отсечь от источника всех, кто его пленил. Ранду хотелось надеяться, что это была все же его собственная идея. В следующий миг он увидел еще одно тело, распростертое под обломками сундука, женщину в розовом кафтанчике и штанах и пополз к ней. Рант, походя, отпихнул в сторону визжавшую женщину, но и ударившись о каменную стенку колодца, она не прекратила кричать. Удивляясь, почему никто не спешит на ее крики, Рант не сразу заметил расчерчивавшие небо молнии и взрывавшиеся над головой огненные шары. Почувствовал запах горящего дерева и услышал людские возгласы, И ляск стали. Шла битва. Но сейчас ему было все равно. Пусть даже этот Арман Гайден. Неужели он убил Мин? Рант осторожно перевернул девушку. И она со вздохом открыла большие темные глаза. «Рант, ты жив!» — пролепетала она. «Я так боялась!» Так страшно грохнуло, щепки полетели. Я поняла, что этот сундук разлетелся, и... По щекам Мин заструились слезы. Я подумала, вдруг они... Боялась, что ты... Размазав слезы связанными руками, Мин глубоко вздохнула. Веревки опутывали и ее лодыжки. «Эй, пастух, может, развяжешь меня? Да соорудишь проход, чтобы мы могли унести отсюда ноги. Впрочем, можешь и не развязывать». Перекинь через плечо, да и все дела. Только унеси подальше. Ловко свив огонь, Ранд разрезал путы на руках и ногах девушки. Боюсь, это не так просто, Мин. Он совершенно не знал этого места, и открытый сюда проход мог завести неизвестно куда, если его вообще удастся открыть. Боль и усталость заставляли Ранду усомниться в способности почерпнуть из источника... Достаточно мощный поток. Неожиданно он ощутил, что вокруг, куда ни глянь, направляются и Дин. Сквозь деревья, сквозь горящие фургоны он разглядел айльцев, сражавшихся со стражами, и солдат Гавина в зеленых кафтанах, откатывавшихся под ударами молний и вновь устремлявшихся в атаку. Каким-то образом Таим отыскал его и пришел на выручку со шаманами и аильцами. Мы пока не можем уйти, Мин. Кажется, за мной явились друзья. Но не бойся, теперь я сумею тебя защитить. Зубчатый серебристый клинок расколол дерево, стоявшее так близко, что от разряда у Ранда волосы дыбом встали. Мин дернулась. Друзья. Недоверчиво пробормотала она, растирая запястья. Он сделал знак, чтобы она оставалась на месте. Не считая этого случайного удара молнии, роща казалась незатронутой сражением. Но Мин поддержала его и помогла доковылять до опушки. Ранд был благодарен ей. Однако усилием воли заставил себя выпрямиться и перестать на нее опираться. Как может Мин положиться на защитника который на ногах-то еле стоит. Кстати, оказался и подвернувшийся ствол разбитого молнией дерева. Рант опёрся на него рукой. Кора дымилась, но огонь не занялся. Фургоны окружали рощу широким кольцом. Некоторые слуги пытались собрать вместе лошадей. Перед боем их так и не успели распрячь. Но большинство думали лишь о том, как укрыться от разящих молний. Целили эти молнии, конечно же, не в деревья, а в воинов, фургоны и, возможно, в айседай. Они сидели в седлах чуть позади передовой линии, подальше от сумятицы, копий, мечей и огней, иногда приподнимаясь на стременах, чтобы проследить за ходом сражения. И тут Рант увидел стройную темноволосую женщину на светло-серой кобыле. Узнав Эриан, Лиус Терин взревел, и Ранд нанес удар, почти не задумываясь. Нанес, отчетливо ощутив разочарование Льюса Терина, Гранью свитого из духа щита Ранд, почувствовав мгновенное сопротивление, перерезал ее связь с Айдор, мгновенно связал установленное ограждение и потоком воздуха вышиб ее из седла. Она свалилась без памяти, но осталась жива. Он собирался усмирить ее, причем так, чтобы она знала, кто это сделал и почему. Одна из айсседая заметила падение Эриан и закричала, призывая на помощь, но никому не пришло в голову посмотреть в сторону деревьев. Никто из айсседая не сумеет ощутить соедин. Все решили, что Эриан сразила стрела или молния, пущенная из-за линии фургонов. Пошарив взглядом, Рант нашел Кэтрин. Восседая на рослом гнедом мерине, она посылала пламя в самую гущу айльцев. Потоки духа и воздуха сделали свое дело. Женщина обмякла и упала, зацепившись ногой за стремя. — Прекрасно! — рассмеялся Льюстерин. — А теперь Галина. Она мне особенно нужна. Ранте за всех сил зажмурился, что он делает. Ведь это не он. Аль Юстерин так сильно желает заполучить этих женщин, что ни о чем другом и думать не может. Конечно, Ранте сам хотел отплатить им за коварство и свои мучения. Но ведь сейчас идет битва. Пока он охотится за своими обидчицами, гибнут люди, в том числе и девы. Он начал разить всех, а исседай без разбору. Отсек от источника и сшиб на землю какую-то незнакомую женщину, в шагах в двадцати слева от Кэтрин. Затем последовал черед Сары Немдал. Переходя от дерева к дереву, он наносил удар за ударом, духом и воздухом. Мин больше не пыталась поддерживать Ранда, но старалась не отставать от него. — Они нас заметят, — бормотала она. — Обернутся, увидят, и нам конец. «Галина!» — не унимался Льюстерин. «Где же она?» Ранд не обращал внимания ни на него, ни на Мин. Как подкошенная свалилась на землю Койрен, а за ней две незнакомые женщины. «Он должен делать то, что может». И делал. Айси Дай не могли понять, что происходит. Одна за другой, растянувшейся цепочкой вдоль оборонительной линии, сестры падали и седел, Оставшиеся растягивались еще больше, прикрывая образующиеся бреши. Строй их становился все реже, но они с удвоенной яростью обрушивали огонь и молнии на ильцев. Назад ни одна из айси не посмотрела. Между тем последствия произведенного рандом опустошения начинали сказываться. Все меньше огненных шаров и молний Удавалось уничтожить в воздухе, все чаще они достигали фургонов и разили отроков и стражей. Еще одна ожесточенная атака, и аильцы в черных вуалях прорвались за линию фургонов, буквально затопив лагерь. Строй защитников рассыпался, стражи и солдаты в зеленых кафтанах отбивались от аильцев небольшими группами, и седая кружили себя огненным ливнем, но к немалому удивлению ранда аильцы сражались и против аильцев.еваяман, с алыми повязками на головах, и девы с красными повязками на рукавах ожесточенно дрались с другими аильцами, таковых не имевшими. Здесь же за линией фургонов появились кайринские копейщики, в похожих на колокола шлемах, и войны крылатой гвардии в красных лакированных панцирях. Они наседали и на стражей, и на аильцев. Неужто он в конец лишился рассудка? Мин прижалась к спине Ранда. Ее била дрожь. Она на самом деле дрожала. Наверное, то, что он видел, происходило на самом деле. Примерно дюжина рослых аильцев без красных повязок устремилась к нему. Ранд подпустил их поближе, и лишь когда первый из нападающих занес копья, направил силу. Огонь ударил разом по всем. Обугленные искореженные тела повалились к его ногам. Вдруг в шагах в десяти перед собой Ранд увидел Гавина, сидевшего на гнедом жеребце. В руках его был обнаженный меч, около двух десятков воинов в зеленых кафтанах, Держались за его спиной. Они встретились взглядами, и Ранд взмолился, чтобы ему не пришлось поднять руку на брата Илойн. «Мин!» — процедил сквозь зубы Гавин. «Я могу вывести тебя отсюда!» Девушка, выглянув из-за плеча Ранда, покачала головой. Она держалась за него так сильно, что он, даже пожелав, едва ли смог бы оторвать ее от себя. Я остаюсь с ним, Гавин. Илайн любит его. Соедин обостряет зрение, потому Таранту увидел, как побелели от напряжения костяшки сжимавших рукоять меча пальцев. «Джесао!» — спокойно распорядился Гавин, собирай отроков. Пора выбираться отсюда. Он обернулся к Ранду и омертвевшим голосом добавил: Попомнил Тор. Я еще увижу твою погибель. Пришпорив коня, он галопом помчался прочь. — Отроки в строй! — разносился призывный клич, и воины в зеленом, выбираясь из свалки, пристраивались за ним. Провожая Гавина взглядом, Рант увидел, как у самой линии фургонов земля вздыбилась, несколько всадников полетели с коней, а Гавин покачнулся в седле. В следующее мгновение Ранду пришлось сбить наземь булавой из воздуха, сурового с виду молодого человека, с мечом и драконом на вороте черного кафтана. Тот выскочил перед Рандом и, глядя вслед всаднику, попытался поразить Гавина Саидин. И тут, словно из-под земли, появился «Мазрим Таим». Рукава его черного кафтана обвивали золотисто-голубые драконы. На вороте не было никаких значков. «Не следует нападать на дракона, возрожденного Гедвин», — заметил Таим, бросив взгляд на упавшего малого. Сказал вроде бы мягко, но в голосе его звучали стальные нотки. Парень в черном кафтане неуклюже поднялся с земли и отсалютовал, — приложив кулак к груди. Ранд обернулся вслед Гавину, но разглядел лишь собравшихся под знаменем с белым вепрем всадников, прорубавших себе дорогу в рядах аильцев. Еще больше воинов в зеленых кафтанах со всех сторон рвались к ним на соединение. Таим смотрел на Ранда, как всегда кривя губы в подобии улыбки. «Надеюсь, в сложившихся обстоятельствах Мне не будет поставлено в укор, что я нарушил приказ не связываться с Айси Дай. У меня появились основания поговорить с тобой. Я явился в Каирен, а там... Он пожал плечами. Ты неважно выглядишь. Может быть, я...» Кривая улыбка пропала с лица Таима, когда Ранд подался назад от его протянутой руки, увлекая за собой мин. Та цеплялась за него еще пуще прежнего. Как всегда бывало, при появлении Мазрима Таима, Лью Стерен завел свою песню насчет необходимости убить его, а заодно и всех отрекшихся. Но Рант не слушал, словно отгородившись стеной. Воздвигать нечто вроде перегородки в собственном сознании он научился во время пребывания в сундуке, когда ему только и оставалось что прощупывать щит, да слушать звучавший в голове голос. Скорее всего, голос безумца. Но дело было не в Льюсе Терине. Ранд не мог допустить, чтобы Таим даже невзначай коснулся его силой, не говоря уже об исцелении. Сколь бы безобидным ни было прикосновение Таима, он бы убил его. — Как угодно! — криво усмехнулся Мазрим Таим. С этим можно и не спешить. Кажется, я неплохо укрепился здесь. Он сказал правду. Тела павших устилали землю, но и внутри линии фургонов и за ней люди продолжали сражаться. Однако теперь их разъединил опустившийся на лагерь прозрачный купол из воздуха. Столбы дыма, поднимавшиеся от горевших фургонов, собирались вместе вытягиваясь через заставленное наверху отверстие. Ранд видел, что этот купол — свит из множества отдельных плетений, плотно подогнанных одно к другому. Чтобы сотворить подобное, потребовались совместные усилия не менее чем двухсот человек в черных кафтанах, которые и стояли под куполом. Молнии и огненные шары бились о невидимую преграду, взрывались растекались пламенем, не причиняя никакого вреда, хотя казалось, что горит само небо. Рев бушующего огня наполнял воздух, вдоль прозрачной стены толпились девы с красными повязками на руках, сисвайаман, а также кайренцы и воины крылатой гвардии, многие из которых уже лишились своих коней. С другой стороны наваливались шайдо, тщетно пытавшиеся прорвать преграду тяжестью своих тел и ударами копий. Разрозненные схватки под самим куполом постепенно стихали. Шайдос с бесстрастными лицами складывали оружие к ногам Ссвояман и Дев с красными повязками. Им плененным в бою предстояло стать гай шайн и носить белые год и день, даже если бы их соплеменники сумели прорваться под купол, и одержать победу. Всадники Кайриена и Майена караулили согнанных вместе рассерженных стражей, отроков и перепуганных слуг. Пленников было почти столько же, сколько и охраны. Около дюжины ашаманов с драконом и мечом на вороте отсекли от источника щитом такое же количество выглядевших напуганными Айседай. Рант узнал трех хотя по имени мог назвать только Нессон, и ни одного из-за шаманов. Те Айседай, которых Рант отгородил и лишил сознания, еще не пришли в себя, лишь некоторые из них начинали шевелиться. Солдаты в черном и посвященные со значком в виде меча на вороте перетаскивали их с помощью силы и укладывали на землю рядом с пленницами. Из рощицы принесли женщин, ставших первыми жертвами Ранда. Две так и оставались без сознания, третья продолжала истошно кричать. Завидев их, многие пленные Айсседай отвернулись, некоторых стошнило. Но не все Айсседай были ограждены. Некоторые, как и их стражи, оставались свободными. Правда, люди в черных кафтанах бдительно следили и за ними, а сами они поглядывали на шаманов, пожалуй, с не меньшей опаской, нежели пленницы. Из-за шаманов они не решались подойти к Ранду, хотя явно этого хотели. Приглядевшись и проморгавшись, уж не померещилось ли, Ранд узнал среди них Аланну, а затем и некоторых других, не всех, но этого и не требовалось. Их было девять. Девять! За гранью пустоты вскипела ярость, и даже жужжание Ильюсатерина стало громче. После всего случившегося Ранд почти не удивился, увидев ковылявшего ему навстречу Перина. За ним следовали Лоэл с огромным топором и какой-то одетый на манер лудильщика малый с горящими глазами и мечом, по самую рукоять алым от крови. Рант огляделся, не заявился ли сюда часом и Мэт, и увидел на Кайринский лорд, давно потерявший коня, сжимал в одной руке меч, а в другой — древко темно-красного знамени. Две девы, подошедшие вместе с Перином, опустили вуали. Нандору Рант признал сразу, а, приглядевшись ко второй, улыбнулся. «Приятно было снова увидеть Сулин». Каденсор. Рант, воскликнул Перрин. Ты же, в благодарение свету, мы рассчитывали, что ты сделаешь проход и нам удастся убежать. Но видишь, что вышло? Нам не удалось удержаться всем вместе. Руарк с большинством аильцев сейчас там, в самой гуще шайдо, да и большая часть кариенцев с майнцами тоже. Где наши двуреченцы или хранительницы, я и вовсе не знаю. «С ними должны были остаться эти и седай, но...» Тяжело дыша, Перри наперся на топорище. Казалось, ему трудно было стоять. За прозрачным барьером то и дело появлялись си Аман, девы с красными повязками или одинокие всадники. Не имея возможности прорваться внутрь, все они падали под ударами Шайдо. «Убери купол!» — приказал Ранд Таиму. Перин облегченно вздохнул. Неужто думал, что он, Ранд, бросит своих людей на верную гибель? Вот и Лойл вздыхает. «Свет, за кого они его принимают?» Мин принялась поглаживать Ранда по спине, что-то успокаивающе шепча. Перин почему-то окинул девушку крайне удивленным взглядом. Таима приказ удивил и явно не обрадовал. «Милорд-дракон», — сдавленно произнес он. У этих Шайдо там несколько сотен женщин, кое на что способных, не говоря уже о нескольких тысячах Шайдо с копьями. Убрать купол — лучший способ проверить, не бессмертен ли ты. Предлагаю подождать несколько часов. За это время мы изучим местность настолько, что сможем открыть переходные врата, не рискуя угодить неведомо куда. В сражениях всегда есть потери. «Я потерял сегодня девять солдат, а их заменить труднее, чем любое количество отступников аильцев. Тот, кто погибнет там, умрет за дракона возрожденного». Если бы Таим посмотрел на Сулина Линандеру, он, наверное, выражался бы осторожнее. Девы переговаривались на языке жестов, и вид у них был такой, словно они собирались сразить Таима на месте. Перин выпрямился — уставясь Ранду прямо в глаза. Взгляд его был беспокоен, но тверд. Ранд, если Даниэл и хранительница мудрости держатся позади, в чем я сильно сомневаюсь, они не отступят, пока видят это. Он указал на пламенеющий от ударов молний и огненных шаров купол над головой. Если мы проторчим здесь час, шайды обязательно ударят по ним. Если еще не ударили. Свет, Ранд! «Там ведь Данил, и Бан, и Вилл, и Телл, и Эмиссер Лей, и чтоб тебе сгореть, Рант! За тебя полегло больше народу, чем ты можешь вообразить!» Перрин перевел дух. «Хотя бы выпусти меня. Я попробую добраться до них и сообщить, что ты жив. Тогда они отступят и, может быть, спасутся». «Я с тобой», — тихо произнес Лоэл, поднимая огромный топор. «Вдвоем легче прорваться!» Лудильщик лишь мрачно улыбнулся. «Я могу открыть проход в любом месте барьера», — начал Таим. Но Ран резко оборвал его. «Нет!» Он не мог бросить двуреченцев и хранительниц мудрости. Они, считавшиеся неприкосновенными и никогда не принимавшие участие в битвах, пошли ради него на немыслимое нарушение обычаев. Скорее, он согласился бы отпустить в эту мясорубку Перина, но нужно это не только двуреченцам и хранительницам мудрости. Поэтому для Таима Рант нашел другое объяснение. Сиванна явилась сюда за моей головой, Таим. Видать, решила, что заполучить ее ничего не стоит. Бесстрастность, придаваемая голосу пустотой, была как раз к месту хотя, похоже, беспокоила Мин. Она поглаживала Ранду спину, словно желая успокоить его. — Я хочу, чтобы она осознала свою ошибку. — Я велел тебе изготовить для меня оружие, Таим. Покажи, насколько оно смертоносно. — Сокруши этих, Шайдо! Разгони их! — Как угодно, лорду-дракону. Теперь лицо у Таимы сделалось просто каменным. «Подними повыше мой стяг!» — распорядился Ранд, — чтобы он был виден издалека. Он надеялся, что, заметив знамя, хранительницы мудрости и двуреченцы поймут, кто удерживает лагерь, и догадаются отступить. Уши Лойла беспокойно задергались, а Перин, едва Таим отошел к своим людям, схватил Ранда за руку. «Я видел, что вытворяют эти в черных кафтанах. Они же...» Пэрин был перепачкан кровью с ног до головы, но в его голосе звучало отвращение. «От меня ты чего хочешь?» — оборвал его рант. «Что я еще могу сделать?» Перрин отпустил руку и вздохнул. «Не знаю. И, наверное, это не обязательно должно мне нравиться». «Грейди!» — возгласил Таим. «Подними знамя света!» Сила придала звучность его голосу. Направив поток воздуха, Джур Грейди подхватил знамя из руки изумленного Добрейна и вознес его ввысь через отверстие в центре купола. Оно затрепетало среди клубов поднимавшегося вверх дыма от горящих фургонов, словно всполох алого пламени. Кое-кого из мужчин в черных кафтанах Рант узнал, но по именам, кроме Джура, помнил немногих. Дамер и Федвин, Эбен, Джахар и Торвал. Из них один Торвал имел на вороте значок с драконом. «А, шаманы!» — загрохотал Таим. «Стройся! К бою!» Люди в черных кафтанах бегом устремились к невидимому барьеру и образовали кольцо, оттеснив от преграды всех остальных, кроме Джура и тех девятерых ай -Седай. Пленницы, если не считать внимательно следивший за всем происходящим Нессон, равнодушно стояли на коленях, не глядя даже на своих охранников. Саолидарские айсидай холодно посматривали то на Ашаманов, то на Ранда. Алана не отводила от него взгляда. Кожу Ранда слегка покалывала, а уж коли он ощущал это на таком расстоянии, Цаидар наверняка обнимали все девять. Ранд надеялся, что у них хватит ума не направлять силу. А шаманы с каменными лицами готовы были в любой миг пустить в ход Саидин. Этим они походили на напряженно касавшихся рукоятей своих мечей стражей. — А, шаман! — «Поднять ограждение на два спана!» — приказал Таим. Края купола равномерно приподнялись со всех сторон, и передние ряды навалившихся на невидимую преграду Шайдо попадали на землю. Замешательство продолжалось всего мгновения. Скочив на ноги, Шайдо бросились вперед. «Рази!» — воскликнул Таим. Передний ряд атакующих, Сделав лишь шаг, взорвался, людей раздирало на куски, брызги крови и клочья плоти летели во все стороны. Потоки соедин молниеносно перемололи вторую, устремившуюся вперед шеренгу, затем третью, наступавшие словно попадали в гигантскую мясорубку. Глядя на чудовищную бойню, Ранд сглотнул. Перин торопливо отвернулся, его стошнило. Еще один ряд шайду был разорван в клочья. Нандера прикрыла глаза рукой, Сулина отвернулась. Вокруг лагеря вырастала стена из окровавленных человеческих останков. Выдержать такое не мог никто. Передние ряды Шайда подались назад, смешались с массой подпиравших их сзади соплеменников, и, наконец, все они повернули вспять не просто повернули, пустились в бегство. Молотивший по куполу огненный дождь иссяк. — А шаманы! — прозвенел голос Таима. — Расширяющееся кольцо земли и огня! Земля, под ногами не успевших убежать далеко шайдов вздыбилась, извергая языки пламени и фонтаны пыли, разбрасывая людей во все стороны. Тела еще не упали на землю, а уже раздались новые взрывы. Кольцо стремительно расширялось, преследуя Шайдо на пятьдесят шагов. Сто! Двести! Шайдо бежали, побросав копья и щиты. Никто больше не обстреливал купол. За его пределами царили ужас и смерть. Прекрати! — закричал Ранд, но в грохоте взрывов его никто не услышал. Свив в потоке, как и использовал Итаим, Таим, он воззвал снова! Прекрати это, Таим!» На сей раз голос Ранда прогремел, как гром. «Еще одно страшное кольцо!» И Таим скомандовал. «А, шаманы, отбой!» Неожиданная тишина, показалось оглушающей. В ушах уранда звенело. Лишь через некоторое время он услышал крики и стоны раненых, шевелившихся среди истерзанных мертвых тел. Шайдо бежали с поля, оставив позади разрозненные кучки сисвайаман, дев с красными повязками, а также маинских и кайренских солдат, Кое-кто из которых ухитрился сохранить коней. Поколебавшись, все они стали понемногу двигаться к лагерю. Некоторые аильцы опустили вуали. Благодаря соедин, обостряющий его зрение, Рэнд разглядел Руарка. Вождь прихрамывал, одна его рука бессильно повисла, но он был жив. А затем, далеко позади него показалась группа женщин в светлых блузах и длинных темных юбках, сопровождаемая мужчинами с длинными луками в руках. На таком расстоянии Рант не мог узнать никого из двуреченцев, но судя по тому, как они озирались по сторонам и смотрели на убегающих Шайдо, его земляки были ошарашены не меньше прочих.